Глава 19. Пушкино-центрическая картина мира. Январь 2622 год Город полковников Планета С801, система С801 Кто из гражданских до войны слышал о городе трех звезд, известном также как город полковников? А о 801-м парсеке? То, то же. И мы не слышали. Хоть и кадеты вроде не гражданские. Если соединить прямой линией Землю, колыбель цивилизации, и паркиду, люксогеновый рай, примерно посередине окажется одна на первый взгляд ничем не примечательная звездная система. Романтического названия она не имеет. Только ничего не говорящий номер в астрономическом каталоге и военный шифр С-801. Цифра означает расстояние от Земли в парсеках всего лишь. Хотя эта система и находится на полпути от Земли к паркиде, но конкордианская граница проходит куда ближе к паркиде. Между 801 парсеком и границей полтора десятка колоний объединенных наций, составляющих Синапский пояс. Это Махаон, Андабант, Лючия, непокорная планета Дурга и другие неосчастливленные такими громкими названиями. По своему расположению в пространстве С-801 – стратегическая тыловая позиция Синапского пояса. Это семь небольших планеток, обреченных со временем упасть на непомерно раздувшиеся от пустого старческого тщеславия центральное светило. Шесть из них представляют собой непригодные для жизни вариации на тему Меркурия и Венеры, а седьмая, самая дальняя, до появления военных строителей была ледышкой вроде Марса. Только в отличие от Марса, на планете с 801 над покрытыми льдом Полярными морями замерзшей атмосферы и тропическим поясом замерзшего океана космические ветры не успели нанести 100-метрового слоя пыли. Не знаю, во сколько это обошлось налогоплательщикам, но атмосферу удалось частично растопить, повесив над полюсами огромные пленочные параболоиды, в тысячи раз большие, чем прожекторы, освещающие ночную сторону Луны. А в экваториальной зоне, за счет искусственно созданного парникового эффекта, возникла даже цепь пресноводных озер. На берегу крупнейшего озера был построен космодром, потом еще один. И еще склады, ремонтные мастерские, госпиталь, танкодром, подземные резервуары люксогена, узел дальней связи, резервный узел дальней связи. Ангары для техники бронедесантной дивизии, Ангары для второй бронедесантной дивизии, Казармы для личного состава двух дивизий, Позиции для пяти дивизионов противокосмической обороны, Ангары для техники дивизионов, Казармы для личного состава дивизионов, Учебный лагерь ОСНАЗа, Космодром спецсредств, Запасной командный пункт второго ударного флота, монорельсы и шоссе, чтобы связать все объекты воедино. Все это вместе получилось чуть побольше Колчака и чуть поменьше Москвы. Как-никак крупнейшая база флота за пределами Солнечной системы. И было это исчадие военстроя названо «Городом трех звезд», потому что в полдень над ним висели три звезды. Один красный гигант в зените и два белых карлика полюсные пленочные параболоиды на самом краю горизонта. Местный фольклор, однако, отсылал к трем звездам на погонах армейских полковников и флотских коперангов, А уж полковников и коперангов там было. 801-й парсек, о существовании которого разведка Конкордии, конечно, знала, был единственной звездной системой нашей периферии, Немедленная атака которой планом из Фандияр не предусматривалась. Клоны не боялись людских потерь и легко пожертвовали тысячами своих диверсантов на земле, но вот линкоры и авианосцы надо было беречь. Клоны знали, город полковников атаковать безнаказанно невозможно. Здесь накапливалось молодое пополнение с земли. Сюда же отходили наши потрепанные эскадры, застигнутые внезапным нападением клона на передовых базах Синапского пояса. Мы, свежеиспеченные офицеры, были переброшены в город полковников Верном-Дзуихо вместе с нашими Горынычами. Потери в первых боях были огромны, а потому Академия передала все учебно-боевые истребители в распоряжении Второго ударного флота». Всю дорогу мы любовались парадными мечами и мечтали о встрече с врагом. «Абзу — легкая добыча», — клеймили мы самый массовый клонский истребитель. «Шеду» устарели на двадцать лет. Это о модульных крепостях. «Фраваши — летающая братская могила на четверых». Одной меткой фразой мы сбивали целые эскадрильи тяжелых торпедоносцев. У них была внезапность. Внезапности больше нет. — пел Вани Терновой со слов Тоцкого. — Покажем клонам Кузькину мать. Они били наших сонными на космодромах, на стартовых столах. Теперь они узнают, что такое флот после стратегического развертывания, краснобайствовал ваш покорный слуга на этих стихийных митингах. — Было бы что развертывать, — бурчал Коля, — но тихонько, очень тихонько, В те дни за такие слова свои же товарищи могли разъюшить рожу и выбросить за борт. Кроме шуток, мы мечтали о победах, о быстром и сокрушительном контрнаступлении, которое освободит наши оккупированные колонии Андабанд, Махаон, Каталину, Клару, Лючию, о десантах на Паркиду, Ардвисуру, Наотарвер, Трагну, в конце концов, о знаменах наций-комбатантов, над затушенным клонской кровью священным огнем атур Гушнасп. Кто радуется войне? Промышленники, генералы и клинические идиоты. Промышленников и генералов среди нас не было. В кого же мы превратились, захваченные Дан с Макабром первых дней войны? А еще мы с Колей мечтали о том, чтобы служить и геройствовать на трех святителях. И не где-нибудь, а именно в и 02 эскадрильи Готовцева. Первый рапорт об этом мы подали Федюнину через 10 минут после получения офицерских патентов. Второй вручили Кайманову, умоляя включить его в ближайший пакет сеанса шифросвязи. С третьим рапортом на рейде города полковников Кайманов послал нас по матери. С четвертым мы явились на прием к коменданту космодрома «Б», где приземлился наш Дзуйхо. Стоял теплый солнечный денек. Термометр показывал сакраментальный ноль по Цельсию. Вдалеке по левую руку громоздились ледяные торосы высотой в пол Монблана. По правую выселись закопченные израненные громады линкоров «Кавказ» и «Князь Пожарский». Из бронепояса «Кавказа» команда саперов при помощи двух инженерных танков выковыривала неразорвавшийся снаряд. Старикан Пожарский потерял в боях три башни главного калибра из пяти. Эластичные батареи автогенов, уместные на покорежных барбетах, как изысканные ожерелья на шее толстенной бабищи, наводили красоту, удаляя стотонные сколы прогоревшей полистали. Тут же под бортом линкора стояли несколько блочных флугерных ангаров. Судя по всему, после ремонта пожарские намеревались переклассифицировать в авианесущую орбитальную крепость. Дышалось легко и привольно полной грудью, спасибо кислородным маскам. Огромное красное пятно над головой не столько грело, сколько нервировало. О двух ирзац солнцах я вообще молчу. Бледные, как привидения, они напоминали НЛО со старинных любительских снимков и вызывали примерно те же эмоции. Это что еще такое? Не иначе фальшивка. Строим из песней мы, лейтенанты, на посмешище Мичманом топали от зуйхок к казарме, под которую был переоборудован выпотрошенный фрегат. Если в наших линкорах, пусть даже крепко битых, еще чувствовались стать краса и сила, то этот кораблик всем своим видом говорил, я уж свое отлетал и притом давно ну все рапортами нашими небось какой нибудь жирный кадровик подтерся грустно думал я сейчас замаринуют нас скороспелых лейтенантиков в стылой казарми под предлогом нашей неопытности а там уже и война закончится еще может и в академию вернут доучиваться да Тут, откуда ни возьмись, на перерез нашей колонне, во главе которой горлопанил бывший старшина курса Малюков, бросились двое офицеров в отличных шинелях из синего сукна. Похоже, никак не меньше ковторангов. Они перебросились парой слов с Малюковым, после чего тот скомандовал «Курс, песню прекращай, стой, налево, равняйся». Мы остановились. Офицеры в синих шинелях вышли на середину строя. Первый негромко сказал «Всем истребителям просьба подойти к нам». Второй добавил «Остальные могут продолжать движение вольно». И тут у меня на глаза навернулись слезы. Наверное, специфика местного климата? Дежавю. Одним из офицеров был Шубин. Только на его погонах красовалась большая звезда эскадр капитана, а не три средних каперанских. А вторым был Бердник тоже офицер 19-го авиакрыла во время наатарской операции КМСК-3, почти как в мае прошлого года во дворе Академии, только тогда мы были кадетами, и нам приказывали три шага вперед, а теперь мы стали лейтенантами, и нас просят подойти, хотя, конечно, могли бы и приказать, мы бы не обиделись».